Анна Иванова. темный секрет успеха». «Обвиняемая!» Прокурор упирается руками в бока, отчего пуговицы синего кителя трещат на животе. «Вам уже исполнилось 18, когда вы решили убить отца?» «Мне было 17». «Не успеваю договорить, как адвокат срывается с места». «Ваша честь!» испарина проступившая на его лбу видна даша со скамьи подсудимых почему он так сильно волнуется пока все идет нормально но если адвокат не возьмет себя в руки обвинение обзаведется новыми несуществующими доказательствами поздно торжествует прокурор она уже призналась защита обвинения снимая очки и складывает душки судья позвольте присяжным дослушать ответ Двенадцать голов поворачиваются в мою сторону, пытаюсь глотнуть, но в пересохшем горле начинает першить. Откашлившись, проговариваю на одном дыхании, чтобы никто не успел перебить. Мне было семнадцать лет, когда папа умер.